Сон в бабушкином саду Бабушка моя Викентия Ивановна жила в Черкасах вместе с моей тетушкой Ефросинией Григорьевной. Дед давно умер, а в то лето, когда я ездил в Полесье, умерла от порока сердца и тетушка Ефросиния Григорьевна. Бабушка переехала в Киев к одной из своих дочерей, тёте Вере, вышедшей замуж за крупного киевского дельца. У тёти Веры был свой дом на окраине города, Лукьяновке, Бабушку поселили в маленьком флигеле в саду около этого дома. После независимой жизни в Черкасах бабушка чувствовала себя на хлебнице в чопорном доме у тети Веры. Бабушка втихомолку плакала от этого и радовалась только тому, что живет отдельно, во флигеле, сама себе готовит и хоть в этом самостоятельно и не должна одолжаться перед богатой своей дочерью. Бабушке было скучно одной, и она уговорила меня переехать от пани Козловской к ней во флигель. Во флигеле было четыре маленькие комнаты. В одной жила бабушка, во второй — старый велончелист Гатенбергер. Третью комнату бабушка отвела мне, а четвертая была холодная, но называлась теплицей. Весь пол в ней был уставлен вазонами с цветами. Когда я возвратился из Полесья в половине лета, в городе было пусто, все разъехались на дачу. Боря уехал на практику в Екатеринослав. На Лухьяновке жили только бабушка Викентия Ивановна и Гаттенбергер. Бабушка очень одрехлела. Согнулась, была ее строгость исчезла, но все же бабушка не изменила своих привычек. Она вставала на рассвете и тотчас открывала Насте окна. Потом она готовила на спиртовке кофе. Выпив кофе, она выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги, бесконечные романы Крашевского или рассказы Короленко и Элизы Ожешко. Часто она засыпала за чтением, седая, вся в черном, положив худые руки на подлокотники кресла. Мотыльки садились ей на руки и на черный чепец. С деревьев гладко падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев. Высоко в небе сияло над бабушкой солнце. Очень чистое и жаркое солнце киевского лета. И я думал, что вот так когда-нибудь бабушка и уснет навсегда в теплоте и свежести этого сада. Я дружил с бабушкой. Я любил ее больше, чем всех своих родных. Она мне платила тем же. Бабушка воспитала пятерых дочерей и трех сыновей, а в старости жила совершенно одна. У нее тоже по существу никого не было. Из этого нашего одиночества... И родилась взаимная привязанность. Бабушка вся светилась лаской и грустью. И смотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала. Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус». Это было «зверское лекарство». Бабушка смешивала все известные ей спирты — винный, древесный, нашатырный — и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота. Этим спиритусом бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий горло запах. Гаттенбергер тотчас закуривал толстую сигару. Голубоватый дым застилал его комнату приятным туманом. Чаще всего бабушка засыпала в саду, когда в комнате Гатенбергера начинала петь Виланчель. Гатенбергер был красивый старик с волнистой седой бородой и серыми яростными глазами. Он играл пьесу собственного сочинения. Она называлась «Смерть Гамлета». Виланчель рыдала, чередование звуков таких гулких, будто они разносились под сводами Эльсинора, складывалось в торжественные слова. Пусть Гамлета на катафалк несут, как короля четыре капитана. Слушая музыку, я представлял себе зал в Эльсиноре: узкие готические лучи солнца, крик фанфар и огромные высокие и легкие знамена над телом Гамлета. Они склонялись до земли и шелестели. Букет афелии ручей давно уже унес в море. Волны качали вдали от берегов венчики розмарина, троица нацвета и руты последних свидетелей ее горькой любви. Об этом тоже пела виолончель Бабушка просыпалась и говорила, «Боже мой, неужели нельзя сыграть что-нибудь веселое?» Тогда Гаттенбергер, чтобы угодить бабушке, играл любимую ее постараль из «Пиковой дамы». «Мой миленький дружок, любезный пастушок». Бабушка уставала от музыки. Она отдыхала от нее по вечерам, когда Гатенбергер уезжал со своей вилончелью на концерты в купеческий сад. Я часто бывал на этих концертах. Оркестр играл в деревянной белой раковине, а слушатели сидели под открытым небом. Большие клумбы с ливкоями и табаком пахли в сумерках сильно и сладко. Перед каждым концертом их поливали. Оркестранты были освещены яркими лампами. Слушатели сидели в темноте. Смутно белели платья женщин, шелестели деревья. Иногда над головой мерцали зорницы. Но особенно я любил пасмурные сырые вечера, когда в саду почти не было посетителей. Тогда мне казалось, что оркестр играет для меня одного и для молоденькой женщины с опущенными полями шляпы. Я встречал эту женщину почти на всех концертах. Она внимательно поглядывала на меня. Я украдкой следил за ней. Один только раз я встретил ее взгляд — и мне показалось, что глаза ее блеснули лукавым огнем. Скучное киевское лето наполнилось мечтами об этой незнакомке. Оно тотчас перестало быть скучным. Оно зашумело звонкоголосыми дождями. Они лились с высокого неба, хлопотали в зелени садов. Стеклянные капли, слетая с туч, будто били по клавишам. Частый звон наполнял мою комнату. Мне казалось подлинным чудом, что так может петь обыкновенная вода, льющаяся с крыши в зеленую катку. Все лето слепые дожди, говорила бабушка, это к урожаю. За легким дымом этих слепых дождей и сиянием радуг где-то рядом жила незнакомка, я был благодарен ей, что она появилась и сразу же изменила все вокруг. Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсона. Между кирпичами пробивалась трава. В лужицах барахтались муравьи. Когда на меня находила полоса выдумок или, как говорила по-польски бабушка, полоса маженья, мне все казалось удивительным, даже киевские тротуары. До сих пор я не знаю, как назвать это состояние. Оно возникало от незаметных причин. В нем не было ни капли восторженности. Наоборот, оно приносило покой и отдых но стоило появиться самой пустой заботе, и оно исчезало. Состояние это требовало выражения. И вот в то жаркое лето с его слепыми дождями я впервые начал писать. Я скрывал это от бабушки. Я говорил ей, удивленный тем, что я часами сижу в своей комнате и пишу, что готовлюсь к гимназическим занятиям по литературе и составляю конспекты. В те дни, когда в купеческом саду не было концертов, Я уезжал на Днепр или на окраину города в заброшенный парк Кинь-Грусть. Он принадлежал киевскому меценату Кульженко. За две-три папиросы сторож пускал меня в этот парк, совершенно пустынный и заросший бурьяном. Пруды затянуло ряской, на деревьях орали галки, гнилые скамейки шатались, когда я на них садился. В парке я встречал только старого художника. Он сидел под большим полотняным зонтиком и писал этюды. Художник уже издали так сердито поглядывал на меня, что я ни разу не решился к нему подойти. Я забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки террасы и читал. Воробьи возились у меня за спиной. Я часто отрывался от книги и смотрел в глубину парка. Дымный свет падал среди деревьев. Я ждал. Я был уверен, что именно здесь, в этом парке, встречу свою незнакомку. Но она не приходила. И я возвращался домой самым длинным путем — на трамвае, через Приорку и Подол, потом через Крещатик и Прорезную улицу. По дороге я заходил в библиотеку Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди с мокрыми усиками, приказчики Идзиковского, меняли мне книги. Я брал книги для себя и для бабушки. При тогдашнем моем состоянии мне хотелось читать только стихи. А бабушке я приносил романы Шпильгагина и Болеслава Пруса. Я возвращался домой на Лукьяновку усталый и счастливый. Лицо горело от солнца и свежего воздуха. Бабушка ждала меня. Маленький круглый стол в ее комнате был накрыт скатертью. На нем стоял ужин. Я рассказывал бабушке о кинь грусть, она кивала мне, иногда она говорила, что соскучилась одна за весь этот длинный день но она никогда не бронила меня за то, что я пропадал так долго. «Молодость», — говорила бабушка, имеет свои законы. Не мое дело в них вмешиваться». Потом я уходил к себе, раздевался и ложился на узкую койку. Лампа освещала корявые ветки яблони за окном. Сквозь первый непрочный сон я чувствовал ночь, ее мрак и необъятную тишину. Я любил ночи, хотя мне было страшно от мысли, что в вышине проходят над Лукьяновкой, над крышей нашего флигеля, стрелец и водолей, близнецы, орион и дева. Я написал рассказ, в котором было все это киевское лето, виолончелист Гаттенбергер, незнакомка в купеческом саду, кинь-грусть, ночи и мечтательный, немного смешной гимназист. Я долго мучился над этим рассказом. Слова теряли твердость, делались ватными. Нагромождение красивостей утомляло меня самого. Временами я приходил в отчаяние. В Киеве в то время издавался журнал со странным названием «Рыцарь». Редактировал его известный киевский литератор и любитель искусств Евгений Кузьмин. Я долго колебался, но все же отнес рассказ в редакцию «Рыцаря». Редакция была на квартире у Кузьмина. Мне открыл маленький вежливый гимназист, И провел в кабинет Кузьмина. Пятнистый бульдог сидел на ковре и, пуская слюни, смотрел на меня больными глазами. Было душно, пахло дымом ароматических свечей. Белые маски греческих богов и богинь висели на черных обоях. Повсюду высокими грудами лежали книги в пересохших кожаных переплетах. Я ждал, потрескивали книги. Потом вошел Кузьмин, очень высокий, очень худой, с белыми пальцами. На них блестели серебряные перстни. Он разговаривал со мной, почтительно склонив голову. «Я краснел, я не знал, как поскорее уйти. Рассказ уже казался мне бездарным, а я сам косноязычным дураком». Кузьмин перелистал рукопись вялыми пальцами и отчеркнул что-то острым ногтем. «Мой журнал, — сказал он, — является трибуной молодых талантов». Очень рад, если мы найдем еще одного собрата. Я прочту рассказ и пришлю вам открытку. Если не трудно, то, пожалуйста, пришлите мне ответ в закрытом письме. Кузьмин, понимающий, улыбнулся и наклонил голову. Я ушел. Задыхаясь, я сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Дворники поливали мостовые. Трещала в шлангах вода, мелкие брызги оседали на лице. Мне стало легче. Я вскочил на ходу в вагон трамвая, чтобы поскорее бежать от этих мест. Пассажиры насмешливо посматривали на меня. Я выскочил из трамвая и пошел пешком. Пыль дымилась над синым базаром, над скучной львовской улицей плыли одинаковые круглые облака. Едко пахло конским навозом. Седая лошадёнка тащила телегу с мешками угля. Измазанный углем человек шел рядом и уныло кричал. «Угуля, надо!» Я вспомнил, что в душном кабинете у Кузьмина лежит на столе мой рассказ, переполненный красотами и неясными мыслями о жизни. Мне стало стыдно. Я поклялся не писать больше никаких рассказов. «Все это не то, не то», — повторял я. «А может быть, хоть и плохо, а все-таки...» Я ничего не знал. Я совершенно запутался. Я свернул по глубочице на подол, Холодные сапожники стучали молотками по старым подошвам. Молотки высекали из кожи струйки пыли. Мальчишки били из рогаток по воробьям. На дорогах везли муку. Она осыпалась на мостовую из деревых мешков. Во дворах женщины развешивали цветное белье. День был ветреный. Ветер вздувал над подолом мусор. Высоко на холме поднимался над городом Андреевский собор с серебряными куполами. Нарядное творение Растрелли. Красные картуши колонн могучи изгибались. Я зашел в харчевню и выпил кислого вина. Но от этого не стало легче. К вечеру я возвратился домой с головной болью. Бабушка тотчас натерла меня спиритусом и уложила в постель. Я был уверен, что сделал непоправимую ошибку, написал отвратительный рассказ и этим на всю жизнь отрезал себе возможность писать. Не было вокруг никого, кто бы мог мне сказать, что делать дальше. Неужели возможно всей душой тянуться к любимому делу и знать, что это бесплодно? Гаттенбергер заиграл в своей комнате под сурдинку. Он играл теперь не смерть Гамлета, а отрывки из своей новой пьесы «Пир во время чумы». Гаттенбергер много работал над этой пьесой и часто проигрывал бабушке и мне отдельные куски. Бабушка по-прежнему удивлялась мрачной фантазии Гаттенбергера. «То смерть, то чума», — жаловалась она. Не понимаю я этого. По-моему, музыка должна веселить людей. Сейчас Гаттенбергер играл свое любимое место. И раздавались жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. Вот, вот настоящий, — бормотал я, — сквозь дикий рай твоей земли родной. Дикий рай. Как целебный ветер эти слова ударили в грудь. Надо добиваться, надо работать, надо жить поэзией, словом. Я догадывался, как долг и как труден будет этот путь. Но почему-то это меня успокоило. Через два дня пришла открытка от Кузьмина. Он не исполнил моей просьбы и не прислал мне ответа в закрытом письме. Кузьмин писал, что он прочел рассказ и напечатает его в ближайшем номере журнала. Бабушка, конечно, прочла эту открытку. Она даже всплакнула. «Твой отец, Георгий Максимович, — сказала она, — смеялся надо мной, но он был добрый человек. Мне жалко, что он не дожил до этого времени». Бабушка перекрестила меня и поцеловала. «Ну, трудись и будь счастлив. Видно, Бог жалился надо мной и принес мне напоследок эту радость». Она радовалась моему первому рассказу больше, чем я. Когда вышел номер рыцаря с этим рассказом, Бабушка даже спекла мазурки и устроила праздничный завтрак. К завтраку бабушка надела черное шелковое платье. Раньше она надевала его только на Пасху. Искусственный букетик гелиотропа был приколот у нее на груди. Но сейчас бабушка не помолодела от этого платья, как молодела раньше. Только черные ее глаза смеялись, когда она смотрела на меня. Осы садились на вазу с вареньем, а Гаттенбергер как бы догадавшись о том, что происходит у нас, играл мазурку Венявского и притопывал в такт ногой.